«А, кстати, где ты этому научилась?» — спросил Джуфин. «Чему именно?» — угрюмо спросила Кенлих. «Она была очень недовольна суетой, которую мы устроили из-за её дурацкой шутки. Но ещё больше собой, потому что как раз перед тем, как Мелифара прислал ей зов и велел срочно приехать в дом у моста, зашла к соседке, чтобы принести извинения. И, застав там знахаря, наконец, начала понимать, что шутка была не просто дурацкая». И вообще не шутка, хрен знает что. Впрочем, я тоже не знаю, что это было. Неспровоцированное магическое нападение без явной корыстной цели с причинением умеренного вреда, выражаясь бюрократическим языком. Это по нынешним временам как минимум 6 лет изгнания, если бы пострадавшая за неё не заступилась. Чудом пронесло. «Я имею в виду, где-то научилась поднимать в воздух и передвигать такие тяжёлые предметы», — сказал шеф. «Уважаемая леди Айни Туларая, разумеется, не предмет, но в данном случае значение имеет только её вес. Просто я прекрасно помню, что ещё летом то даже с пустыми тарелками не справлялась. И вдруг такой прогресс?» «В школе начальной магии леди Шумана Тамайхуни», — неохотно ответила Кенлих. «Я знаю, как вы все относитесь к подобным школам, но она правда очень хорошая, по крайней мере для начинающих, вроде меня». «А как мы все к этому относимся?» — насторожился джуфин Кенлих молча пожала плечами, но скривилась так выразительно, что даже до меня начало доходить. «То есть ты думала, если мы узнаем, что ты посещаешь школу магии для начинающих, то перестанем тебя уважать?» Кенлих почти беззвучно пробормотала. «Не знаю, но прозвучало это как явное «да». — А пока мы уверены, что ты ничему не учишься, наше уважение к тебе будет становиться всё крепче день ото дня. Самым сладким из своего дежурного набора ласковых голосов для устрашения особо опасных преступников осведомился шеф. — Хорошо же ты обо всех нас думаешь, леди Кенлих. — Ну ты даёшь, — наконец сказал Мелифара, который всё это время сидел с таким видом, словно ему на голову только что упал шкаф. При этом Кенлих выглядела как тот самый рухнувший шкаф, снаружи более-менее целый, но даже думать не хочется, что творится внутри. А сэр Джуффенхали был похож на железный сейф, который пока только собирается упасть откуда-нибудь сверху и придавить всех разом. Но уже в деталях спланировал будущий полет и заранее им наслаждается. В кабинете мучительно не хватало шурфа, с его советами насчет дыхательных упражнений, давным-давно всем осточертевшими, но сейчас своевременными как никогда. Я бы сам с ними выступил, но заранее ясно, что никто не прислушается. Не то у меня амплуа. ну ты сам смеялся», — начала была Кенлих. «Да я надо всем на свете смеюсь», — перебил ее Мелифара. «Это вообще ничего не значит, кроме того, что я люблю посмеяться. Я думал, ты знаешь, что мне можно доверять». Ну, я и не собиралась всю жизнь скрывать от тебя, что хожу в эту грешную школу. Просто хотела сперва выучить побольше разных приёмов, а уже потом рассказывать, чтобы обойтись без ненужных споров и чтобы сделать сюрприз. Вот что-что, а сюрприз у тебя получился, — встрял я. До конца года будем его вспоминать. А чему ещё тебя научили в этой школе магии? Извини, что спрашиваю, просто хочу заранее знать, к чему нам готовиться. И когда мне возвращаться из отпуска, чтобы ничего интересного не пропустить? «Да не надо тебе ни к чему готовиться», — буркнула Кенлих. «В школе учат только самым простым вещам, как говорит леди Шумана, базовым, без которых в повседневной жизни теперь не обойтись». «Практика показала, что в хороших руках и этого достаточно, чтобы устроить переполох». «Ладно, ты мне лучше вот что скажи. Как ты себя чувствовала, когда твоя соседка орала от страха, кружа над площадью?» «Я не в упрек, просто говорят, ты от души веселилась, а мне как-то не верится». «Я до такой степени не разбираюсь в людях. Тебе правда было смешно?» Милифара зыркнул на меня столь угрожающе, словно я предложил немного попытать его жену калёным железом и послушать, в какой октаве она будет кричать. Нашёл, от кого защищать. А если Кенлих неприятны мои вопросы, тем лучше. От угрызений совести пока ещё никто не умирал. Вот и Кенлих от них не умерла, даже ответила вполне человеческим голосом. Милифара спрашивал примерно о том же... только другими словами, более деликатно. Поэтому я не сразу поняла, в чем вообще проблема. Чего он от меня хочет, с какой стати вмешались полицейские. Что вам всем не так? Видишь ли, мне казалось, что тетушка Айни была очень довольна и кричит не от страха, а от радости, как ребенок на карусели, потому что ей нравится летать. Но полиция утверждала обратное. И сама тетушка Айни теперь говорит, что натерпелась страху. К тому же, добравшись до дома, она слегла. Знахарь сказал... «Сильное нервное потрясение. Так что, получается, весело было только мне одной. И вот это совершенно в голове не укладывается. Я привыкл себе доверять, а теперь, выходит, нельзя?» «Сам видишь, что получается», — сказал я Джуффину. «С остальными хулиганами я не был знаком лично, поэтому просто удивлялся, какие встречаются идиоты. Но Кенлих я более-менее знаю, и ты ее знаешь, а Мелефара почти как себя». «И мы все поверить не можем, что она такое натворила. Если бы просто мужу прирезала, потому что надоели его наряды, тогда еще ладно бы». «Не надо так говорить, пожалуйста», — попросила Кенлих. «Я знаю, что ты просто шутишь, но мне все равно неприятно. Особенно сейчас, когда я сама не знаю, чего от себя ожидать». «Извини, шутки у меня не намного лучше, чем у тебя на площади. Но я всегда примерно такое поэтому можно не волноваться. А вот тебя, похоже, заворожили». или чем-нибудь опоили, в общем, временно свели с ума, мало ли что запаха безумия нет, и заклятие не опознаётся. Всё равно, что-то такое было, готов спорить, да хоть на тысячу корон». «Вот сейчас поймать бы тебя на слове и заключить пари», — усмехнулся Джуфин. «Но, пожалуй, не стану, не люблю проигрывать крупные суммы, а ты наверняка окажешься прав, зато у меня теперь неплохой козырь для Сатофы». «Кого-кого, а сестру своих учениц она в обиду не даст?» «А что мне теперь делать?» — спросила Кенлих. «Хвала магистром не обречённа, а заинтересована, явно рассчитывая получить инструкцию и немедленно приступить к её исполнению». «Хороший вопрос», — серьёзно ответил ей Джуффин. «Для начала, как ты сама сказала, временно перестать себе доверять». «Это тяжелая жизнь, согласен, но ничего не попишешь. Надеюсь, мы быстро поймем, что с тобой случилось и как это исправить. Но если нет, я бы посоветовал на какое-то время уехать из Огуланда». «Уехать?» — упавшим голосом повторила она. «Это все-таки проще, чем годами жить, не доверяя себе», — мягко сказал шеф. «А как ты думаешь, почему ссылка во все времена была настолько популярным наказанием за магические преступления?» «Именно потому, что когда человек, овладевший магией, не может справиться с самим собой, для него самого лучше находиться там, где очень трудно колдовать. В дальних краях долгая пауза между решением и магическим действием неизбежна, а чем дольше она длится, тем больше шансов успеть себя обуздать». Кенлих совсем сникла. Джуфин укоризненно покачал головой и добавил, «Не хочешь уезжать? Оставайся, дело хозяйское. Это был совет, а не приказ. Формально ссылать тебя не за что. Леди Айни Туларая уже заявила властям о твоей невиновности и вряд ли возьмёт свои слова назад. Остаётся надеяться, что мы разберёмся с этим делом раньше, чем ты успеешь ещё что-нибудь натворить». «На худой конец я запру тебя в подвале», — подмигнул жене Мелифара. Ты как раз недавно спрашивала, зачем в нашем доме такой огромный подвал, который мы совсем не используем. А вот затем он выглядел довольным, как будто уже все уладилось. Похоже, заколдованная жена его совершенно устраивала, в отличие от просто злой. «Ну слушай, так уже вполне можно жить», сказал я Джуфину, когда мы остались вдвоем. «Даже мне понятно, с чего следует начинать. Тебе тем более». «Интересно, в этой магической школе всех подряд приводят в полубезумное состояние? Или только отличников? Или, наоборот, двоечников, чтобы веселее было делать домашнее задание? А что, прекрасный ход!» «Я уже послал зов Трикки и попросил его отозвать дела хулиганов из канцелярии скорой расправы на доследование», — кивнул шеф. «И первым делом выяснить, кто из них в этом году брал уроки магии, где, у кого и чему именно обучался». Но если ты думаешь, что все в итоге окажутся учениками школы начальной магии леди Шумана Тамайхуни, вынужден заранее тебя разочаровать. У неё самое модное заведение такого рода в столице. И самое дорогое. И, между прочим, единственное, в котором соглашаются учиться члены аристократических семейств». «Даже так?» «Ну да. Всё-таки для них она более-менее своя. Формально леди Шумана не принадлежит к столичной аристократии». Её мать была со скандалом изгнана из семьи после брака с простым моряком, да ещё и куманцем. Но это не отменяет того факта, что леди Шумана связана кровным родством с большинством знатных семейств, а с доброй четвертью ещё и любовными узами. Леди Шумане нравится похищать сердца. Даже Корва Блим угодил в её коллекцию. Впрочем, не удивлюсь, если леди Шумана просто по старой дружбе помогала ему поддерживать репутацию светского человека. В их среде считается крайне неприличным подолгу сохранять верность в браке, уподобляясь жалким обывателям без страсти и воображения. Зная Корву, уверен, что пока леди Атисса болела, ему было совсем не до того. Но дом леди Шумана-Тамайхуни он в ту пору посещал исправно, как минимум раз в полдюжины дней. «Вот как», — сдержанно сказал я, стараясь не выказывать удивления. «Не получилось, конечно, ни черта». Вдоволь налюбовавшись моей растерянной рожей, Джуфин сочувственно улыбнулся. «Вполне нормально, что ты этого не знал. Вся твоя здешняя жизнь — бесконечный поток новой информации. одних только бытовых мелочей на первых порах достаточно, чтобы свихнуться. А я еще и магией тебя учил в ускоренном темпе. Неудивительно, что тебе был недосплетен». «Вообще-то, Миломори периодически рассказывал о своих родителях довольно странные вещи», — вспомнил я. Но я думал, она преувеличивает, просто для смеху. Боюсь, я переоценил её чувство комического. Точнее, недооценил чувство комического, которым обладает сама жизнь. Да, наша аристократия часто ведёт себя так нелепо, что, кажется, они нарочно притворяются, чтобы всех рассмешить. Согласился Джуффин. Тем не менее, для них всё вполне серьёзно. Я сам, хоть и переехал в столицу более 300 лет назад, никак не привыкну. Бывает, увидишь старого приятеля, задолжавшего тебе пару-тройку жизней со смутных времен, он заводит обычный в таких случаях разговор, но в самый разгар беседы вдруг спохватывается, что до сих пор не продемонстрировал свои изысканные манеры. Говорит, да ну вас в болото, совсем меня своей болтовнёй задурили. И как ни в чём не бывало, продолжает рассказывать о выращенных им цветах. а семейные сцены, в ходе которых супруги укоряют друг друга за недостаточное внимание к любовникам, как можно так распускаться? Того гляди, станут говорить, что мы как лавочники живём, а приёмы, в ходе которых каждый опасается показаться остальным слишком вежливым, чего доброго засмеют, что сделался угодлив, как старый королевский придворный. Такая непростая жизнь. «Чукнуться можно», — вздохнул я. «Какой во всём этом смысл?» Да, честно говоря, никакого. Их далёкие предки, ближайшие соратники Халлы Махуна-Махнатова, вместе с ним основавшие Соединённое Королевство, весёлые жизнелюбивые люди, никого не боялись, легко пренебрегали любыми условностями и устанавливали порядки, удобные им самим. А для потомков имитация их поведения стала тяжёлой каждодневной работой, которая практически не оставляет времени и сил на собственную жизнь». Этим всегда кончается, когда, наследуя традицию, перенимают не дух, а форму. Но мы отвлеклись. Я говорил о леди Шумане-то Майхуне. Вернее, о её школе начальной магии, обучение в которой недоступно большинству простых горожан. Так что вряд ли всех наших хулиганов околдовали именно у Шуманы. Собственно, только это я и хотел тебе сказать. «Интересно, чему там научат Кенлих?» Невольно усмехнулся я. посылать всех к бешеным вурдалагам, не дожидаясь повода? Или заводить любовников в гармоничном соответствии с фазами Луны?» «Судя по тому, как она обошлась со своей соседкой, толк от учебы есть, и немалый», — заметил Джуфин. «Это вообще-то 95 пятая ступень черной магии, человека против его воли в воздух поднять. Готов спорить, у тебя самого не с первой попытки получится, и, боюсь, даже не со второй». Леди Шумана Тамайхуни — отличная учительница и сама довольно способная ведьма. Сатофа, насколько я знаю, в своё время к ней очень внимательно приглядывалась, даже вроде кое-чему учила, рассчитывая, что та захочет вступить в орден. Да характерами не сошлись. Скажу тебе больше, даже сэр Кофа отзывается о школе леди Шумана Тамайхуни без особого отвращения, а он в подобных вопросах крайне пристрастен, в смысле придирчив. «Не будь это наш Кофа, я бы сказал, настоящий сноп Как все колдуны старой школы в глубине души уверены, что звездный час у гуландской очевидной магии уже давно позади, и новичкам ничего выдающегося не светит». «Вообще-то я не только от кофе слышал, что большинство этих магических школ довольно сомнительные заведения», «осторожно сказал я, и преподают там разные шарлатаны». В самом лучшем случае — бывшие послушники каких-то задрипанных орденов. «Которые все равно знают и умеют гораздо больше, чем средний столичный житель после ста с лишним лет почти полного запрета на колдовство», — подхватил джуфин. «Для начала это совсем неплохо. Лучше так, чем вообще ничего. В свое время я был вынужден настаивать на принятие самого сурового варианта кодекса Хрэмбера, а потом строго следил за его соблюдением. Ты знаешь почему». Но теперь, когда мир больше не собирается рушиться от всеобщего колдовства, меня радует стремительное возрождение магических традиций. Косо, криво, левой пяткой вместо правой руки, с неизбежными идиотскими выходками вроде той, что устроила леди Кенлих. А в сумме все равно хорошо, я имею в виду общую картину». «Это да», — подтвердил я. Как по мне, лучше пойти к так называемым шарлатанам и научиться там хоть чему-нибудь новому, чем сидеть, сложа руки, сокрушаться об упущенных возможностях и завидовать собственным детям, у которых впереди интересная жизнь», — заключил шеф. «А вообще ведется хоть какой-то учет?» — спросил я. «Все эти школы, краткосрочные курсы практической магии, частные учителя, где-нибудь есть их полный список? Желательно с подробным досье на учителей». «Нет, ну, ни у кого, кроме нас», — продолжил сэр Джуфин, явно наслаждаясь моим замешательством. «Очень мило с твоей стороны в этом усомниться, сэр Макс», — я развёл руками. «Ну, извини». «На самом деле, за их деятельностью мы следим очень строго. Без специальной лицензии преподавать магию запрещено». «Сам знаешь, кто у нас нынче выдает такого рода лицензии. И можешь вообразить, с каким удовольствием саршурф перекладывает все соответствующие проверки и принятие решений на наши с и плечи». «Я бы тоже переложил. Кому и знать всю эту публику, если не вам». «Вот именно. Все у нас переписаны и пересчитаны, включая леди Шуману Тамайхуни. Можешь спать спокойно». «Ну, положен для спокойного сна ситуация не совсем подходящая». «Для моего не совсем, согласен, а для твоего вполне. Тем более, что у тебя продолжается отпуск». «Но...» «А проблема у нас, строго говоря, не по твоей части. Все эти красавцы, включая леди Кенли, хулиганили наяву. И не в Хумгате, даже не на тёмной стороне. И, кстати, Трики в твоё отсутствие совсем неплохо справлялся, хотя хулиганов стало гораздо больше». «Но если привыкнуть к идее, что теперь всегда будет так, разбираться с ними совсем не сложно. Происшествия-то сами по себе пустяковые». «И что? Из-за того, что этот великий умник, видите ли, неплохо справлялся, я пропущу самое интересное?» — возмутился я. «Самое интересное не пропустишь», — пообещал Джуффин. «Как только оно начнётся, сразу тебя позову». «Если ещё дозовёшься». «Хочешь сказать, ты всё-таки научился ставить защитный барьер?» «Вроде бы научился». «Вроде бы не тот ответ, который меня устраивает». «Ладно, сейчас проверим. А ну давай, ставь». Я отвернулся к стене, чтобы сосредоточиться. Представил, как вокруг моей головы вырастает здоровенный шар из непрозрачного камня. Шурф советовал чёрный, но у меня почему-то всё время получалось что-то вроде зелёного малахита с прожилками. Впрочем, на результат цвет, как выяснилось, не влияет». Какое-то время мы сидели молча. Я мысленно проверял надежность выстроенного барьера, а джуфин мне не мешал. Наконец я решил, что готов к проверке, и тут он сказал, «Судя по выражению твоего лица, ты меня не услышал, а то бы уже рвал металл». «А что такое ужасное ты пытался мне сообщить?» «Сказал, что решил вернуть тебя отдыхать в холоме». «Что за...» «Вот примерно такой реакции я от тебя и ожидал». — Но её не последовало. Значит, барьер удался на славу. Притворство не самая сильная твоя сторона. — Но вряд ли я буду часто им пользоваться, — честно признался я. — Очень уж я для этого нервной Сразу начинаю воображать, магистры знают что. — А часто и не надо. Только когда ложишься спать, — сказал Джуффин. И тоном искусителя добавил. — И я больше не смогу разбудить тебя на рассвете. Ты же об этом всю жизнь мечтал. я посмотрел на него с интересом а ведь да